Мы оберегаем вас каждую минуту, и технику подслушивания мы установили для вашей же безопасности. — Ну, этого я не знаю, — задумчиво сказал Хубер. Хотя в данном случае она оказалась весьма кстати. — Вот список. С этими словами он вынул из кармана свернутый листок бумаги. В нем двенадцать имен и 12 паролей, красным подчеркнуты агенты и руководители групп. Один вопрос, господин Хубер. Вам, случайно, неизвестно, какой из этих агентов имеет кличку Сильвия? Сильвия? Это не агент. Это кодовое название операции Меннеля. — Я, кажется, упустил из виду и не сказал об этом господину полковнику. — Понятно, — кивнул головой Шалгу. — А то я был, подумал, что Сильвия — реально существующее лицо. — Я тоже хотел бы спросить вас кое о чем, — заметно волнуюсь проговорил Хубер. — Будучи здесь, я так много слышал о вас... «Слышал я, что вы закадычный друг господина полковника. Думаю, что так оно и есть. И знаете почему?» Шалгов ожидательно улыбнулся, прикидывая про себя, куда клонит хитрый прусак. «Да вот хотя бы уже потому, что, уезжая, полковник посоветовал мне в случае надобности обратиться к вам. Между тем вы на пенсии». «Значит, такое доверие полковника ничем иным, кроме вашей с ним дружбы, не объяснишь?» Погода за окном менялась, ветер улегся, начали расходиться облака, и по вечереющему небу забегали последние лучи уже спешащего на покой солнца. «Что ж», — подтвердил Шалгол. «Вы не ошиблись. Мы действительно с ним друзья. Только почему это вас так обеспокоило?» Хубер устремил взгляд в потолок. «Буду откровенен», — негромко сказал он. «Жизненный опыт сделал вас недоверчивым, господин Шалгу. Я вас понимаю». А с тех пор, как вы поняли, кто такой Меннель, вы мне не верите, это может иметь для меня трагические последствия. Вы, если захотите, можете повлиять на вашего друга таким образом, что я окажусь в ситуации, которая будет равнозначна для меня гибели. И потому я очень прошу вас, господин Шалго, не забывать, что это я. — разоблачил Меннеля. — Я выдал вам агентов группы К-6. Что же мне еще сделать, чтобы завоевать ваше доверие? Вы должны понять, я порвался своим прошлым и действительно хочу начать новую жизнь. Именно вы способны понять мое психическое состояние лучше, чем кто-нибудь другой. Насколько мне известно, ваша собственная жизнь во многом напоминает мою. Неожиданные слова Хубера неприятно задели Шалго. Всколыхнули в нем волну воспоминаний. Казалось, в ушах еще раз прозвучали давние речи Эрня Кары. «Не забудь, старина, не один ты постиг истину». Могут быть еще и другие. Ты пришел к нам после долгого блуждания во тьме. Мы приняли тебя. Но сила нашей правды такова, что она преодолевает расстояние побольше, чем путь, который проделал ты, пока пришел к нам. Вы правы, господин Хубер, чуточку торжественно произнес Шалгу. Я обещаю, что не стану оказывать воздействие на полковника Кару, основываясь только на своих личных чувствах.